Глава 12. Конец октября 1253 года С небес льёт мелкий противный дождь, а холодный пронизывающий ветер пробирает аж до самого нутра. Подбитый мехом суконный плащ намок и, потяжелев раза в два, давит на плечи тяжёлым грузом. Я смотрю вслед уходящим кораблям, и только когда последний из них скрывается за речным поворотом, поворачиваюсь к Ваньке. «Ну что, полковник, пойдём потолкуем с местными?» Сейчас последние дни октября и полтора месяца назад мы отплыли из Золотого Сарая. Как я и ожидал, вмешательство Баракчин-Хатун принесло свои плоды. Батый, скорее всего, не имел по этому вопросу твердого решения. И доводы тех, кто мешал нашему отъезду, Ханша без труда пересилила. Путь назад был труден. Идти против течения — это совсем не то, что вниз по реке. Усилий больше, отдача — пшик. В сравнении с тем, как мы шли в Орду, дневные переходы уменьшались раза в полтора. Плюс осенние ветра и дождей не добавляли настроения. В общем, к концу октября добрались только до Нижнего Новгорода и здесь встали. Многие корабли требовали ремонта, а аварийный запас был уже исчерпан. К тому же было много сломанных весел, которые тоже нечем было заменить. А ещё больные, коих никак нельзя было вести дальше. В результате сложилась критическая ситуация. Идти дальше было нельзя, но и стоять тоже было некогда. Грозно надвигалась зима, и оставался всего один месяц, чтобы достичь Твери. С тем набором проблем, что у нас имелся, Шансов на это не было никаких. И на последнем совете решили прибегнуть, как сказали бы в будущем, к промышленному каннибализму. Пять катамаранов решено было оставить в нижнем, предварительно сняв с них весла, мачты и всё, что нужно было заменить на идущих дальше судах. Экипажи, вытащенных на берег кораблей, как и значительную часть груза, тоже решено было оставить здесь, дабы облегчить катамараны, которые пойдут дальше. Только так появлялся шанс прорваться в Тверь до наступления ледостава. Вести поредевший караван в Тверь я поручил Куранбасе, а сам решил остаться на берегу. Во-первых, я чувствовал ответственность за больных, да и всех прочих оставленных в чужом месте людей. Во-вторых, корабли, товары, другое имущество, все это нуждалось в защите и охране. Эту проблему можно было решить, только договорившись с местными. И вот тут появлялся ещё один аспект, заставивший меня принять столь некомфортное решение. Это был сам город, что темнел сейчас на вершине холма чёрными колями городской стены. Ныне это ещё маленькое городище, полное напуганных степными набегами жителей. Но я знаю, за этим городом большое будущее. Не пройдёт и ста лет, как он станет одним из крупнейших на Руси. А уж у новой реальности мне тем более... Он был необходим для освоения задуманного Волжского пути. Куранбаса упирался до последнего. Вращал глазами и кричал, что не оставит меня здесь одного. «Пусть датчанин ведет, или малой!» — вопил он. «Да, каляда меня живьем сожрет, когда узнает. Нет, я тебя здесь не брошу!» Утихомирив его, я посмотрел ему прямо в глаза и спросил. «А деньги?» Их ты тоже датчанину или малому доверишь? Кроме закупленного товара, мы везли обратно в Тверь ещё почти пять тысяч арабских динаров в золоте и серебре. Зная природную скупость и недоверчивость половца, я не сомневался, что этот вопрос на него подействует. «Ты пойми», — я приобнял его за плечи, «только тебе я могу доверить эти ценности, ведь сам, знаешь, народец слаб, мало ли что» а мне надо, чтобы золото дошло до хранилищ военно-сберегательного банка. Куранбаса тогда вздохнул и, стиснув зубы, пробурчал. «Ладно, но ты уж тут давай поаккуратней!» Естественно, я заверил его, что ничего со мной не случится. Размещу в городище больных, пристрою товары, корабли, а по первому снегу сразу же домой. Коляда — человек простой, мне тогда поверил. А вот и я-то себе нет. Знаю у школе всерьёз браться за Нижний, то без проблем не обойтись. Тут и старшина своя есть, и князь. Как же без Рюриковичей? А они властью делиться вряд ли захотят. Поэтому сейчас, сбросив оценивающий взгляд наверх на закрытые ворота города, ещё раз оцениваю свои силы. Три взвода Ванькиных разведчиков и ещё два стрелковых четыре громобоя с запасом пороха и корчечи, два десятка гранат и бочонок горючей смеси. К этому всему еще почти два десятка больных, три шатра, забитых тюками шерстью и кожей, и пять катамаранов в плачевном состоянии, без весел и пруссов. Негусто. С таким набором в пору помощи просить, а не на город замахиваться. Мрачно подытожив, говорю уже готовому идти Соболю. С «Собой возьми пятёрку своих и два громобоя. Больше вооружённых чужаков, боюсь, в город не пустят». Ванька кивнул, что понял, а я добавляю ещё. «Остальные пусть занимаются лагерем. Здесь хоть и русская земля, но обережённого Бог бережёт». Городская слобода начинается от середины холма. Низенькие крытые соломо-избёнки смотрят на мир глухими чёрными стенами. Раскисшая от осенних дождей дорога чавкает под ногами налипшей глиной. Редкие встреченные мужики опасливо жмутся к плетням, уступая дорогу незнакомым воям. Поднимаю взгляд и окидываю взглядом островерхние колья городской стены. «Так себе защита», — усмехаюсь про себя, но замечаю, что ещё не так давно город был явно побольше. Недалеко видны обгорелые остатки какого-то каменного здания. Ещё можно различить линию фундамента другой, разрушенной и уже заросшей лопухами стены. Что ж, удовлетворенно хмыкаю про себя. Жизнь продолжается. Страшная гроза прошла, и люди вновь поднялись, отстроились и живут. Добираемся, наконец, до воротной башни. Из всей стены это самое добротное сооружение. Каменный фундамент, толстые брёвна стен, островерхая крыша, крытая дранкой. Ворота закрыты, но к нашему подходу творяется калитка, и навстречу выходят трое, все в кольчугах, кованых шлемах и примечах. Оружие в ножных говорит о том, что нас в городке ждут. Я уже посылал гонца с известием и получил приглашение. Эти трое скорее почётная встреча, чем досмотровый дозор. Долю секунды старшие из них тратят на то, чтобы пройтись по нам колючим взглядом, а потом, чуть клонив голову, представляется. «Боярин и воевода города Микота Гординич, отвечая ему таким же наклоном головы. Консул твери и союза городов русских Иван Фризин. Все так же закрывая своей широкой фигурой дорогу, тот хмурит брови. Чего хочешь от нас, Фризин? Это мне уже не нравится. У нас так не делают. «По-русски, как должно быть, ты сначала встреть, накорми, спать уложи, а потом уж и вопросы задавай. А так что же, не, не? Отвечай ему жестко, глядя глаза в глаза. «Что же это ты, Микота Гординич, добрых гостей у порога пытаешь? А не по мы тебе? А может, ты лично против меня имеешь что? Так ты скажи, не таись!» Я специально перехожу на личности. Прием известный и очень действенный ежели хочешь оказать давление на собеседника и резко сменить тональность разговора. Не ожидавший такого воевода даже чуть оторопел. Он явно хотел произвести впечатление своей строгостью, но вступать в конфликт, а тем более ссориться непосредственно со мной, в его планы совсем не входило. Я уже хорошо отметился на Руси, и личность достаточно известная. Меня могут не любить, даже ненавидеть, но слава моя такова, что связываться со мной желающих немного. Я допускаю, что в городе могут относиться к моему появлению с опаской, но вот так сразу нажевать в моём лице врага... Нет, на такое у местных духа не хватит». Подтверждая это, нижегородский боярин отвёл взгляд и посторонился. «Проходи, консул. Князь и Боярская дума ждут тебя». «Вот это другое дело». Иронично хмыкаю про себя и молча прохожу в калитку, не удостаивая боярина ответом. Иду вперёд, не дожидаясь оставшуюся позади воеводу. Провожатые тут не нужны. Центральная улица ведёт к единственному двухэтажному терему. Тут не ошибёшься. По эту сторону стены дома побогаче. Но сапоги всё так же вязнут в грязи. Крыши большей частью соломенные. И лишь изредка встречаются крытые дранкой скаты. Всё это говорит о том, что город ещё только-только встаёт на ноги после разгрома и вся его богатая слава ещё далеко-далеко впереди. В натопленной горнице собрался весь цвет Нижнего Новгорода. По лавкам сидят бояре в бобровых шапках. В торце, на резном стуле, восседает князь, некто Михаил Константинович Лютый, считающий себя каким-то там внучатым племянником уже покойного ныне Ярослава Всеволодовича. Так это или нет, я не знаю, да и городской господе, видимо, тоже все равно. Главное, у него под рукой есть полсотни неплохо вооруженных конных воев, кои городу нужны, и потому все тут делают вид, что верят в родословную князя. Войдя в палату, кланяясь честному народу, и, как положено, представляюсь. Консул твери и союза городов русских Иван Фрезин. Затем выдержав паузу, обвожу всех внимательным взглядом и перехожу к сути. Прошу у вас, уважаемые бояре, и у тебя, Михаил Константинович, содействие, ибо вынужден зазимовать в ваших краях, а у меня товары и люди на руках, а из них больных во множестве». Я про нижний еще до отплытия в Орду справки навел. Тут после монгольского нашествия и ослабления власти великих князей Владимирских Установилось нечто похожее на Вечевую республику Великого Новгорода. Иначе говоря, боярская господа прибрала власть, посадила на княжеский стол какого-то малопонятного князька и править себе потихонечку, лавируя между Ордой и великими князьями. В ответ на моё представление благородное собрание зашумело, но не шибко. Видно, что к консенсусу они уже пришли. Через пару секунд со скамьи поднялся боярин с выделяющейся толстой серебряной цепью на груди. «Мы рады видеть тебя, консул, на нашей земле», начал он степенно, осознавая собственную значимость. «Также рады мы оказать тебе наше гостеприимство. Но, как ты сам видишь, мы люди небогатые, пустых изб, аль». «Амбаров у нас нет, да и в город чужаков оружных мы не пущаем. Хошь зимовать у нас, мы не против, но зимуй на берегу». Он помолчал немного и добавил. «И вот еще что, коли уж твой товар границу земли ниже Городской пересек, то ты должен уплатить городу возную пошлину». Одну гривну с серебром, да за каждый месяц, что на нашей земле пролежит еще по гривне. Гбани дура, протянул я про себя, а вы говорите, татары, тут свои любому степнику еще сточков вперед дадут. Потому как местная господа не сделала исключения даже для меня, понимаю, что мне ясно дают понять, Никаких разговоров со мной они вести не желают, а хотят лишь одного, чтобы я убрался отсюда как можно скорее. Оттого и сумму такую назначили. Думают, расходами меня отсюда выжить. Ещё раз посмотрев на цепь и на висящий на ней знак, понимаю, что сей ушлый господин, скорее всего, посадник. И реально тут всем рулит. Князь у них так на подхвате, потому и молчит. Ещё ни слова не сказал. Торговаться и спорить сейчас у меня нет ни желания, ни времени, но и потакать откровенному грабежу не хочется. Не то чтобы мне денег жалко, хотя и разбрасываться попусту я не привык. Просто не нравится мне, когда кто-то вот так в наглую в мой карман лезет. Ссориться с местными мне тоже не резон, поэтому для начала пробую воззвать к совести. «Нехорошо», — обвожу взглядом нацеленные на меня лица. «Ну ладно, не хотите в дом свой пущать, это я ещё понимаю. Но драть с меня по гривне за голый речной берег — это уже чересчур. Нехорошо на чужой беде наживаться. Разве этому учит нас Господь наш всемогущий?» Не успевая закончить, как с мест вскакивает щекастый и круглый, как мяч боярин. «А ты нас не совести!» — заверещал он тонким бабским фальцетом. Негоже, нам от купчины нравучения слушать!» За даром тебе тут ничего не обломится, так и знай. Грубо и некрасиво, отмечаю для себя щекастого крикуна, и посмотрев еще раз в глаза посадника, вижу, что тут не только решили поживиться за мой счет, но даже денежки уже между собой поделили. Ладно, господа хорошие, мысленно успокаиваю вспыхнувшую злость. Вы, видать, еще не знаете, с кем связались. Но так ничего, дайте время, узнаете. Я вам эти гривны ещё в глотку затолкаю. Погасив раздражение, надеваю на лицо простоватую добронушную улыбку. Незачем нам ссориться. Вы здесь хозяева, вам и правила устанавливать. Сколько скажете, столько и заплатим». Размахнувшись со всей силы, прикладываюсь топором по лежащему стволу. В руку ударяет отдача, брыжут в стороны щепки, а лезвие не входит в бревно и на четверть. Замахиваюсь ещё раз и слышу за спиной вошливый голос. «Да не так же! Дай покажу!» Плотник Емельян Евельяныч отбирает у меня топор. «Гляди!» Он рубит короткими отточенными ударами. Вот так, чтобы лезвие под углом в дерево входило. Тюк-тюк-тюк!» Емельян шустро прошелся вдоль ствола, обрубая толстые сучья с одного-двух ударов. А заждавшиеся стрелки, подхватив очищенное бревно, тут же потащили его на распилку. Старый плотник поднял на меня взгляд. «Ну, ей-богу, консул, ты бы не мешался! Мы тут как-нибудь без тебя справимся!» Ты уж занимайся там государственными делами какими. Да мы тут сами все быстренько осладим. В его глазах стоит такая искренняя мольба, что я не могу на него сердиться. Вспыхнувшее было раздражение пропадает, и я машу рукой. Ладно уж, не нужна тебе моя помощь, так не нужна. Но учни, если что не так будет, спрошу строго и в первую очередь с тебя. Тот серьезно кивает. «Это конечно». На то ты поставлен старшим над всеми, чтобы за порядком следить, а мы — чтобы работу делать. Отхожу с вырубки и присев на пенек у края, иронично подтруниваю над собой. Вот так вот, хочешь взбодрить народ личным примером, на тебя морды в грязь. Несуйся, не твоё, мол, это дело. Действительно, моя попытка стать ближе к народу обернулась конфузом. А с чего бы быть по-другому, коли в прошлой жизни я никогда топора в руках не держал. Дачи у нас не было, бабушек, дедушек в деревне тоже. А в тех редких случаях, когда выезжали на шашлыки, так уголь с собой везли. Был я с головы до пят стопроцентным городским жителем. А зачем горожанину, живущему в высотном многоквартирном доме, топор? Вот именно незачем. Поязвив над собой, обвожу взглядом стройку. Под руководством двух плотников, Емельяноча и Брунчи, стрелки валят деревья, очищают их от сучьев и распиливают на ровные брёвна. На счастье, погода, словно смелостивавшись над нами, дарит сухие погожие дни. Получив отказ в городе, я решил, что так может оно и к лучшему. Поставим в свои бараки и перезимуем, пусть без печей, но и с одним очагом не пропадём. В городе-то всё равно условия не лучше. В боярские терема моих стрелков точно бы не пустили, а в слободских и крестьянских избах до сих пор топят по-чёрному. У меня под рукой 150 стрелков, два плотника, один кузнец и достаточно инструмента. И пусть два десятка заняты в охране и на кухне, но остальные на стройке и работа кипит. Я уверен, что до первого снега мы точно переедем из шатров в деревянные бараки. Больных я уже разместил по сараям в близлежащих домах. Там всё ж теплее, чем в палатках. Да к тому же несколько деревенских баб за малые деньги взялись ухаживать за ними. Большего всё равно в этих условиях не сделаешь. Тут больниц нет, и надежда только на Бога, да на силу своего иммунитета. Иргиль, конечно, могла бы помочь, но, как говорится, не в этой жизни. Сижу так, рассаждая сам собой, но контроль над ситуацией не теряю. Вижу, со стороны леса появились три всадника. Лошади, видно, издали, сытые и ухоженные. Люди одеты добротно. Подъехали поближе, и, узнавая, не могу сдержать ироничного восклицания. Ба, -а -а, знакомые все лица! За каким же чертом Михаил Константинович тебя сюда принесло? Только всадники выехали из-за деревьев, как перед ними вырос Ванька Соболь. Теперь, когда все стрелки работают на стройке, В дозор приходится ходить и полковнику. Держа приезжих на расстоянии, Ванька о чём-то с ними говорит. А я вдруг, прикинув ракурс, понимаю, что гости заехали с такой стороны, что их не видно ни со стен города, ни со слободских домов. «Случайно ли это?» — улыбнувшись, спрашиваю у самого себя и сам же отвечаю. «Вряд ли. Встал бы князь по лесным буреломам маяться, когда можно по дороге подъехать». По знаку Соболя из зарослей вышли ещё два стрелка. Они остались со спутниками князя, а самого Михаила Константиновича Ванька повёл ко мне. Едва они подошли, я со всем уважением приветствую князя и предлагаю ему пройти в мой шатёр. Тот, поклонившись мне в ответ, говорит, что он ненадолго, и поговорить лучше здесь. «В том месте, где тебя не видно с города», ещё раз убеждаюсь в своём подозрении. Князь явно не хочет светить свой приезд перед горожанами. Почему? Мне даже стало занятно. И, показав Рюриковичу на соседний пенек, говорю. «Ну что ж, Михаил Константинович, присаживайся. С хорошим человеком отчего же, и не потолковать?»